Эмма Чейз. Принцесса Элли. Сладким кумиром и медленно горящим. Пролог. Логан. Некоторые парни привыкли думать своими членами. Ну, вы знаете такой типаж. Они быстро и красиво говорят, глаза бегают туда-сюда в поисках пары красивых ножек, пышной груди или упругой задницы, за которой они с удовольствием будут волочиться. Другие слишком много думают. И этих вы встречали. Да ужаса осторожные, медлительные, взвешивают каждое слово, как будто боятся, что всё, что они скажут, будет использовано против них. Я не отношусь ни к тем, ни к другим. Я всегда прислушиваюсь к своему чутью. Когда у меня внутри что-то сжимается, словно предупреждение, я действую без колебаний. Когда дергает и толкает, я останавливаюсь и все как следует обдумываю. Когда извивается и корчится, я точно знаю, что здорово напортачил. Мое чутье – мой лучший друг. Моя совесть – моя самая смертоносная сила. И оно никогда не подводило меня. Чутьё тащит меня к её двери. Оно заставляет меня застыть на месте, когда я стучу. Оно подсказывает мне слова. Слова мольбы. Незнакомые до этого слова раскаяния, которые я с радостью скажу, чтобы всё исправить. Чтобы вернуть её. Потому что, несмотря на отличное чутьё, иногда я просто идиот. Вчера был один из таких дней. «Элли! Это я! Открой! Нам нужно поговорить!» Я чувствую движение по другую сторону массивной дубовой двери. Это не шорохи, не движение теней под ней, а подсказка моего подсознания. Я чувствую ее там, внутри. Она стоит рядом и слушает. «Уходи, Логан!» Голос у нее напряженный, более высокий, чем обычно. Расстроенный. «Элли, пожалуйста! Я был придурком, я знаю. Мне не очень нравится умолять в коридоре, но если так надо... Прости! Впусти меня!» Элли трудно разозлить. Она быстро прощает. В ней просто нет места для обид. Поэтому ее слова падают, как удар молота. Словно сбивают меня с ног. «Нет, ты был прав!» «У сестры-принцессы и телохранителя из Истамбой нет шансов. Мы долго не продержимся». Неужели я действительно ей это сказал? Что, черт возьми, со мной не так? Мое чувство к ней – единственное, что имеет смысл в моей жизни, что имеет значение. Но я никогда не говорил ей об этом. Вместо этого… Вместо этого я сказал все не так, как следовало. Я прижимаю ладонь к гладкому дереву и наклоняюсь вперед, желая быть как можно ближе к ней. «Элли!» Я передумала, Логан. Если бы труп мог говорить, его голос звучал бы точно так же, как сейчас у моей Элли. Ее тон ровный, безжизненный. Я хочу сказку. Я хочу то, что есть у Оливии. Замки и экипажи. А ты никогда не сможешь мне этого дать. Я бы просто смирилась. Ты никогда не сможешь сделать меня счастливой. Она — это несерьёзно. Это мои слова. Весь этот бред, в котором я её убедил. И она швыряет его обратно, прямо мне в лицо. Но, Боже, это чертовски больно слышать. Физически больно. Слова вонзаются глубоко в живот, сдавливают грудь, переламывают кости. Я не шутил, когда сказал, что умру за нее. И прямо сейчас мне кажется, что это чистая правда. Я хватаюсь за дверную ручку, чтобы войти внутрь. Чтобы увидеть ее лицо. Убедиться, что она не хотела всего этого говорить. «Элли, не входи!» Я никогда не слышал, чтобы она так кричала. «Я не хочу тебя видеть!» «Уходи, Логан, все кончено, просто уходи!» Я тяжело дышу. Как бывает, когда боль разрушает тебя. Когда приходится дышать сквозь боль. Я сглатываю желчь, выпрямляюсь, разворачиваюсь и иду по коридору. Подальше от нее. Именно так, как она и хочет, как она просит. О чем она только что прокричала через дверь. Мой мозг велит мне шевелиться, убираться отсюда к чёрту, минимизировать потери и залезать раны. А моё сердце... Господи, этот бедный ублюдок слишком изранен, чтобы вообще что-то чувствовать. Но потом, примерно к середине коридора, мои шаги замедляются, пока я полностью не останавливаюсь. Потому что моё чутьё, оно болезненно напрягается. Оно бунтует. Оно кричит, что всё это неправильно. Это не она. Что-то не так. И даже больше. Что-то совсем, совсем не так. Я осматриваю тихий коридор. Ни охранника, ни горничной. Я оглядываюсь на дверь. Она закрыта, тихая и неподвижная. Я поворачиваюсь и иду прямо к ней. Я не стучу, не жду и не спрашиваю разрешения. Одним движением я поворачиваю ручку и захожу внутрь. От того, что я там вижу, меня бросает в дрожь. Я ожидал чего угодно, но не этого. Совсем не этого.